ей ведь знала, что он должен явиться. А он обо мне даже не подозревал. Только я не знала точно, кто именно должен прийти. А вот это я и должна была непременно узнать. Должна была увидеть его в лицо. Вот и всё. Будут ещё вопросы? Нет. Ну тогда прощай, тем все, Виктор. Привет, monsieur, адвокату и его жене. Передайте мадам Вильяну, что она мне очень симпатична. Она очаровательная женщина, хотя и редко улыбается. Вучи я мужчины, я бы влюбилась в неё, а не в легкомысленную француженку. Прощайте. Элен повернулась, махнула рукой и счастливым взором. Спустя несколько секунд послышалось урчание мотора. "У неё здесь машина", сообразил Виктор. До сих пор мне не приходилось видеть её за рулём. Что же оставалось делать теперь? Да ничего. Хм, чего? К такому результату я мог бы прийти, не ломая себе голову. и тем более не подставляли её под удары. Нужно уезжать. Жалко, что Ирина не любит путешествовать поначалу, то бы мы не медленно уехали. Всё, как я и предвидел. Кроме столкновения с Селен, которого разгадал один Серджио. Кстати, где он? Вернулся ли? Что там произошло между ними? Нужно спешить, ведь утром нас ждет меня. Спустя четверть часа Виктор Андреевку был уже в холле гостиницы. Он посмотрел на себя в зеркало. Нет, он не был похож на киногероя после жаркой схватки. крапины шеднили, но почти не были заметны. Под глазами не синели кровоподтёки, не виднелось даже ни одной шишки. Виктор торопливо поднялся наверх и постучал в комнату Верины. В первый раз он постучал осторожно, предполагая, что дверь может открыться очн. Ему никто не ответил. Второй и третий раз он стучал уже громче. Результат был тот же. Когда он вошел в свою комнату и зажег свет, в первый момент он не поверил своим глазам. Все было перевернуто вверх дном. По комнате были разбросаны вещи, вытряхнутые из чемодана, пишущая машинка лежала на полу. папке, в которой он хранил черновики, и щерно. Виктор бросился к телефону. Он стучал по рычагу, но телефон молчал. Тогда Виктор запер дверь и, прыгая с ступеньки как сумасшедший, помчался вниз. Кто-нибудь был у меня? Я кто-нибудь спрашивал? Нет. Нет, никто у вас не справлялся, а дамна Велиану ничего не просила передать. Вам? Ну что вы удивляетесь? Она сказала, куда ушла. Дамна Велиану спустила снизу десять минут назад. Сразу же, как только мы ей передали, Виктор, который уже бросился к выходу, резко остановился. Что вы ей передали? Что вы просили по телефону? Вы ждёте, чтобы вместе отправиться в прибежище пиратов? Куда в прибежище пиратов? Не то, не то. Ой, а где я ее жду? Вот ну, это довольно далеко. На конечной остановке троллейбуса. Виктор выскочил из гостиницы. Это просто абсурд. Что абсурд мелькала у него в голове. Ирина не могла принять всерьёз такое приглашение.